Он не мог не видеть, что они производят на суд, на публику и на журналистов сильное впечатление. Прокурор не промахнулся. Пуля попала прямо в цель. Это бесспорно. По выражению лиц, даже доброжелательно настроенных людей было видно, что уверенность в предосудительности отношений Мартина Крюгера спокойной крепла с каждым словом. В заключение прокурор предложил зачитать письмо Анны Гайдер, начатое, но так и не отправленное ею. Все ее тело, бушующее пламя, когда рядом нет его, Мартина. Она в такие дни бегает под дождем, ей нечем дышать. Ее картины заброшены, а она долгими часами простаивает под окнами его дома и перед музеем. Она понимает... Что он не испытывает того религиозного экстаза, не жаждет ее с такой необузданной страстью, с какой жаждет его она, но она сможет дышать, лишь сгорев в его огне. Когда она слышит его шаги на лестнице, у нее подгибаются колени, однако проходит бесконечно много дней, прежде чем он появляется. Она заставляет себя работать, но у нее все валится из рук. Тоска и страстное желание отгоняют прочь все образы. Разбитая, с пересохшими губами и горячими руками сидит она, и нет на свете ничего, кроме ее страшной тоски и безмерного смятения, да еще голоса надворной советницы, требующей денег. Все это при напряженном внимании публики было прочитано вслух секретарем Иоганом Гутмюллером в судебном зале номер три Дворца правосудия. Некоторые дамы сидели с глуповатым выражением лица, мило приоткрыв рот, другие слушали тяжело дыша, смущенные тем, что женщина могла писать мужчине подобные вещи. Женщины и раньше подолгу и охотно разглядывали Мартина Крюгера Но никогда еще так много женских глаз столь пристально не изучали его, как в тот день 5 июня. Председатель суда доктор Гартль улыбался философски пчалипкой. письма покойной находил он очень характерны. Это настоящий обличительный документ. Таковы они все... Эти чужаки, у них нет морального стержня, нет гордости, позволяют себе не весь что. Открыто болтают обо всем, что им взбредет на ум. Никакого стыда, никакой сдержанности. А что в итоге? В итоге смятение чувств, тоска, отвернутый газовый кран и возбуждающая непристойная картина. Доктор Гартль ловко направлял чтение в нужное русло, любезно помог секретарю разобраться в двух-трех трудных выражениях, а когда в тот жаркий день на улице повеял ветерок, распорядился открыть окно. Прокурор упивался каждым словом письма. Вытянув шею и наклонив голову с оттопыренными ушами, поросшими редкими волосками, стараясь не проронить ни звука, он втайне ликовал, видя, какой эффект производит чтение письма. На скамье присяжных все пять слушали с огромным вниманием. Антиквар Кайтен Лехнер ошеломленно, с глуповатым видом смотрел секретарю прямо в рот. Поглаживая м -м, бачки, он теперь лишь изредка почти машинально доставал клетчатый носовой платок. Он думал о дочери Анне и о ее связи с этим мерзким типом, Каспаром Преклем, Просто невероятно, до каких глупостей может додуматься эта девчонка. Правда, представив себе свежее, пышущее здоровьем лицо своей Ани, он подумал, что она вряд ли способна насочинять такую ерунду. А с другой стороны, разве мыслимо заранее предугадать, до чего можно дойти, если свяжешься с чужаком? Воистину, век живи, век учись. С трудом вертя головой на забастой шее, он с отвращением глядел на Мартина Крюгера водянистыми голубыми глазами. Учитель гимназии Фейхтингер и почтальон Кортези, соображавшие хуже других, тем не менее уразумели, что речь идет о чем-то грязном, непристойном явно уличавшем Крюгера в лжесвидетельстве.